Глава 14. -я. О договорах с мертвецами. Прозрачная дама нашла меня в новом жилище без труда. Похоже, она в самом деле настроена на меня, и от неё нигде не скрыться. Что опять? Устало вздохнула я и открыла глаза. Как и думала, она была здесь. Мой личный кошмар, персональный преследователь, призрак абсолютно незнакомой мне женщины. После призыва я Не видела её несколько дней, и если честно, надеялась, что с нашими встречами покончено. Рано обрадовалась. Вот она, стоит посреди комнаты, как ни в чём не бывало. Всё такая же прозрачная и всё так же мечтающая убить меня. Но только в этот раз рядом нет ищадие, чтобы её спугнуть. Сегодня прозрачная дама решила не церемониться, сразу приступила к делу. "Мне здравствуйте, как поживаете?" Появилась и тут же кинулась на меня. Но что за привидения пошли? Никакого воспитания! Дама подлетела к лежанке, нависла надо мной, протянула руки и погрузила их прямо в мою грудную клетку. — Вы что себе позволяете? — возмутилась я и отвесила ей пощечину. Точнее, попыталась это сделать, но моя ладонь прошла сквозь прозрачное лицо, не причинив призраку вреда. Бороться с привидениями было невозможно. По какому-то ужасно несправедливому закону этого мира Прозрачная дама могла меня коснуться, а я её нет. Уже в следующую секунду мне стало не до криков и борьбы. Сердце будто сжали в тисках, хотя почему будто. Именно эта прозрачная дама со мной сделала, стиснула моё сердце в своих мёртвых ладонях. Холод от её прикосновения обжёг грудную клетку. Сердце дёрнулось в отчаянной попытке работать дальше, но сбилось с ритма, а потом и вовсе остановилось. Призрак довольно улыбнулась, вытащила руки из моей грудной клетки, но исчезать не торопилась. Вместо этого зависла над лежаком, желая лично убедиться, что со мной точно покончено. На краткий миг я действительно была мертва, но спустя секунду-другую сердце дёрнулось и снова бодро застучало, а я вдохнула полной грудью. Приятного в умирании ничего нет, как и в возвращении к жизни. По телу будто прошёл всё огненный смерч. Но к счастью, всё быстро закончилось. Лицо прозрачной дамы вытянулось от удивления и разочарования. Я тоже не пришла в восторг от нашего общения. Да что я вам сделала? в сердцах всплеснула я руками. Мы ведь даже не знакомы. Проклятие гласит, что жена наследника рода Моргарей должна умереть, повторила она заученную фразу и добавила с мольбой в голосе: Что тебе, жалко, что ли? Умри и уже. Я опешила от такой наглости. Нашла, о чём просить. Вам-то какая выгода от моей смерти, поинтересовалась я. Только убив жену Моргери, я обрету покой. Вот, значит, как. Свадьбы очередного Моргери поднимают прозрачную даму из могилы. Она убивает новоиспечённую супругу и возвращается в своё ясное на тот свет. И тогда следующий свадьбы нового наследника. Такой вот цикл, и я стала его частью. Это просто какая-то квинтэссенция невезучести. Значит, вы приходите к каждой жене наследника рода Моргари на протяжении нескольких сотен лет и убиваете ее?» — уточнила я. «Ну да», — кивнула призрак. «Это сколько же загубленных жизней на вашей совести!» — ужаснулась я. Призрак задумалась на секунду, а потом ответила. «Семь. Ого, семь убийств. До меня преследует настоящий рецидивист. Хотя бы расскажите, за что?» Попросила я и предположила. Причина в том, что когда-то один из моргари бросил вас у алтаря? Это личное, буркнула в ответ призрак. Не поделитесь? Я имею право знать. Я не готова говорить на эту тему. Балпливы её было не назвать. Ничего не добившись, я сменила тему. По-моему, уже очевидно, что меня вы убить не можете. В ответ прозрачная дама горестно вздохнула. На неё посмотреть так жертва здесь она. Поэтому я предлагаю оставить меня в покое, закончила я свою мысль. Разойдёмся по-хорошему. Это невозможно, заупрямилась призрак. Проклятие обязано сбыться. То есть вам важно, чтобы старший Моргэри лишился жены, верно? Получив кивок в ответ, я продолжила. Когда я предлагаю сделку, я всё равно не собираюсь здесь задерживаться. Я, видите ли, не из этого мира и хочу вернуться домой. Когда я это сделаю, Аршира останется без жены. В каком-то смысле проклятие сбудется. Как вам такой вариант? От крови ничить с призраком я не боялась. Кому он расскажет? С ней общаюсь только я, что, кстати, сомнительное привилегия. Раз я не могу тебя убить, пробормотала прозрачная дама. Вот именно, поддержал я. Выбора у вас нет. И что требуется от меня? Всего-навсего не мешать мне. Потерпите немного, и я исчезну. Призраку ставилось на меня явно обалдев от моей нескромности. Я же чувствовала себя доном Корлеона, сделавшим предложение, от которого невозможно отказаться. Нету прозрачной дамы других вариантов. Пауза затянулась, и я кивнув сказала: "В сочту умолчание заложительный ответ. А теперь, если вы не против, я должна отдохнуть. Завтра будет непростой день. Мне предстоит придумать, как попасть ко двору Прозрачная дама только крякнула в ответ, но исчезать не торопилась, и меня посетило нехорошее предчувствие. "Я что, теперь всегда буду у вас видеть и слышать?" спросила я. "Похоже на то. С какой стати?" "У нас особая связь. Именно поэтому я могу тебя касаться, как могла касаться всех жён". "Мага, связь убийцы и его жертвы. Повезло так повезло", вздохнула я. Пришлось отвернуться лицом к стене, а спиной к призраку, чтобы её свет не мешал спать. Призрак был как ночник, который невозможно выключить. Как вас хоть зовут? пробормотала я. Что? удивилась дама. Имя у вас есть? Она чуть помолчала и выдохнула. Аннабель. Потрясающе, поморщилась я, закрывая глаза. Прямо ужастик, проклятие Аннабель, и мне в нём досталась роль жертвы. Я бы посмеялась, но что-то не смешно. Как ни странно, она бы вела себя прилично. По крайней мере, попыток задушить меня во сне подушкой не было. Уже прорыв. Остаток ночи я спала отлично. Кошмары и тени мучили. Да и чем сон может меня напугать, когда моя реальность хуже любого триллера? Явись мне во сне сам Фредди Крюгер, я бы рассмеялась ему в лицо. Проснулась я вовсе не от солнечных лучей, они попросту не проникали в комнату сквозь маленькое оконце. Причиной пробуждения была неудобная поза. Я так лежала, что шея и спина затекли. Всё потому, что кто-то занял половину узкой лежанки, едва ли не спихнув меня на пол. Чтобы остаться на лежаке, пришлось свернуться в бублик. Я попыталась подвинуть наглеца, но услышала в ответ недовольное: "Ррр. И щади", проворчала сквозь сон. Прекрати толкаться. Как такая мелкая собачонку умудряется занимать так много места? сказала и похолодела. Сон мигом слетел, и я замерла в ужасе. Ещё где осталась в лагере шепето. Я лично её привязала и бросила. Она никак не могла очутиться со мной в кровати. Приоткрыв один глаз, я покосилась на того, кто спал у меня под боком. Это всё-таки была она, моя проклятая собака. С одной стороны, слава богу, лучше знакомое зло в лице исчадия, чем новый монстр, явившийся по мою душу. Хватит с меня тех, что уже есть. С другой, какого черта? Как исчадия меня нашла и попала в комнату? Влетела я через окно? Может, она и в летучую мышь умеет превращаться, как вампир? Ох, лишь бы кровь не пила. Почувствовав мое внимание, баллонка тоже открыла глаза, посмотрела на меня и снова зарычала. Кажется, она обиделась за то, что я пыталась от нее избавиться. — Ладно, ладно, — пробромотала я, скатываясь с лежака на пол, пока адский пес меня не сожрал. — Теперь это твоя кровать. Ищадья встала, сладко потянулась и зевнула, как ни в чем не бывало, словно все именно так и надо. Со всей очевидностью я поняла — это собака, мой крест, мне никогда от нее не избавиться. Отвернувшись от исчадия, я наткнулась взглядом на призрака. Она боль стояла ровно на том месте, где была ночью, когда я засыпала. "Тебе разве никуда не надо?" проворчал я. "В этом мире у меня только одно дело", ответила Анна. "Ты?" прозвучало зловеще. "И чего уж там, совсем не оптимистично. Мало того, что за мной таскается адский пёс, так ещё и призрак присоединился. Вот это у меня компания. Я уже говорила, что я невезучая". Кто-то ещё в этом сомневается? В коридоре раздались шаги. На чердаке моя комната была единственной, так что шли явно ко мне. Я соскочила с кровати и заторопилась к двери, решив, что онисут завтрак, подкрепиться не помешает. Это тело всё ещё слишком худое и немощное, кожа, обтянутая костями. Я вполне могла сойти за учебное пособие по строению скелета. Мой коллега, учитель анатомии, оценил бы. Но первой к двери добралась не я, а Ещадья. при этом баллонка истошно тявкала, аж захлебывалась лаем. «Отойди!» — цыкнула я на нее. «Это всего-навсего завтрак. Лично я голодна. Уверена, и ты не откажешься перекусить». Я подвинула еще один ногой, чтобы не мешалась, затем распахнула дверь и в ту же секунду получила важный жизненный урок. «Собаки никогда не лают без причины». в ту сторону двери была вовсе не служанка с завтраком, а жаль. Вместо неё я увидела того, кого меньше всего ожидала графа Дербиша. Пришёл мой чере такхнуть от неожиданности. Нашёл. Что ж за мир такой, толком ни от кого не спрятаться. Может, нам мне какой-то магический жучок есть здесь такие? Эльвинг, прищурившись с сомнением, присмотрелся ко мне, дядя. Нет, покачал головой. Это не я. Алгуня, обвинил он. Меня не обмануть. Как не как я тебя вырастил? Если не внешность, так твой голос всегда узнаю. Но что это за маскировка? Ты здорово изменилась, выглядишь абсолютно здоровой. Он с интересом рассматривал меня цокая языком и качая головой. Я выглядела совсем не так, как в нашу последнюю встречу. Но дядя не чужой человек. Он помнил племянницу ещё до развития болезни. поэтому узнал меня и в новом обличии скверна я так надеялась больше не встречаться с родственниками я стояла на пороге не пуская графа в комнату позади меня тявкала ищадие и отсвечивала синим анабель но если на лай собаки толстяк реагировал морщись то призрака он игнорировал похоже анабель вижу только я как ты меня нашёл первое что я спросила следил за твоим мужем ответил дядя Пришлось постараться, чтобы он меня не обнаружил, но я не так прост — шел по пятам аршера до самого лагеря циркачей. А пока он был занят погромом, я заметил двух убегающих девушек и проследил за ними. Правда, сперва я обознался и пошел не за той. Но когда понял свою ошибку, вернулся сюда. — Солана, и все в порядке? — испугалась я за медиума. — За кого ты меня принимаешь? Я ее не тронул. — А ты хотя бы представляешь, что я пережил, когда Аршир Моргэри заявился в поместье? Он едва не прикончил меня и твоих сестёр. Дядя пошёл в атаку, наступая на меня. Своим толстым животом он затолкнул меня обратно в комнату, вошёл сам и закрыл дверь. Мы остались один на один, я и тот, кто желает мне смерти. Ещё Дианабель не в счёт. А у меня был выбор, произнесла я. Вы же спали и видели, как меня на тот свет поскорее отправить. Я спасала свою жизнь. — Мы и так не договаривались, — возмутился дядя. — Ты должна была умереть. У меня обязательство перед Моргари. Говоря, он размахивала левой рукой и брызгала слюной, правую руку почему-то держа за спиной. Дядя явно был не в себе. Как бы удар не хватил. Нельзя так нервничать. Оправдываться я не собиралась. Да и за что? За то, что выжила вопреки надеждам других на мою смерть? Вот уж в самом деле как я посмела. — Никчемная девчонка! Он перешел на оскорбление. «Ничего толком сделать не можешь, даже умереть!» Я решила, что с меня хватит. Наслушалась, пора и честь знать. «Как у вас язык поворачивается обвинять меня в том, что я пытаюсь выжить!» — топнула ногой. «Договоренности с Аршером, ваши проблемы! Я ничего не подписывала и ни на что не соглашалась!» «Очень надеюсь, что это действительно так. Должны же у Эльвинг быть мозги!» «Я не могла попасть в тело идиотки!» Дядя Ж задохнулся от моей наглости, искал и не находил слов для ответа. Похоже, я угадала. Эльвинг в подписании договора не участвовала, а значит, я имею полное право его не выполнять. Так-то. Но дядя был не из тех людей, кто спокойно принимает поражение. Он оказался из породы крыс. Они, когда их загоняют в угол, бросаются в атаку. Вот и дядя неожиданно кинулся на меня. Пещаде успела схватить его за брючину и начала её трепать. Но для своего грузного тела граф двигался проворно, а маленькие размеры комнаты не позволили мне уйти от удара. Здесь просто некуда было отступать. Толстяк наконец показал правую руку, в ней что-то блеснуло, а в следующую секунду я ощутила удар в район сердца. Опустила взгляд и опешила. Из груди торчала рукоять ножа. Лезвие вошло глубоко и точно в сердце. Вот эта сильная меткость, желание прикончить племянницу превратило графа в настоящего Рэмбо. Мы оба замерли. Я и дядя. Тья ещё одерпалась лаем и плюхнулась на попу. Зато Анабель прижала руки к груди с надеждой глядя на меня, готову поспорить, она скрестила пальцы на удачу. Хоть бы умерла, хоть бы умерла. В первый момент я испугалась. Но вдруг я выживаю только после нападения призрака, а сейчас как возьму и умру. Но, чуть постояв с ножом в груди, поняла, что опасения напрасны, со мной всё в полном порядке. Разве что лезвие в груди доставляет лёгкий дискомфорт. Одним словом, погибать я не торопилась. Так и стояла с осуждением, глядя на дядю. Тот подождал немного, потоптался с ноги на ногу. Наконец понял, что я не умру и неохотно признал. Неловко вышло. Да что вы говорите? Упёрла я руки в бока.